Глава двенадцатая В час дня к нам в номер постучали. Это оказался посыльный, принесший нам письмо. Развернув его, Холмс прочел. Получил приглашение от Ефимова явиться к трем часам дня в ресторан Петергов. Сообщаю это вам согласно вашей просьбе. Клюкин. Быстро накинув пальто, мы выбежали на улицу и, вскочив в первую попавшуюся пролетку, поехали на Маховую. — В чем тут дело, я никак не могу понять, — встретил нас, улыбаясь, Максим Васильевич. — Вы это узнаете очень скоро, — ответил Шерлок Холмс. — Предупреждаю только вас, что, входя в кабинет, будьте очень осторожны. Не сразу ступайте внутрь его. — Что за мистификация? — удивленно воскликнул Максим Васильевич. — За эту мистификацию вам скоро придется поблагодарить меня, — серьезно ответил Холмс. «Надеюсь, и ваша супруга мне будет очень благодарна». «Ничего не понимаю. Пока и не надо». Взглянув на часы, Холмс заметил, что пора отправляться в ресторан, прибавив при этом, что Клюкин должен ехать на отдельном извозчике и ни единым жестом не подавать вида, что мы следуем за ним. Так мы и сделали. Минут через двадцать извозчик Клюкина остановился у подъезда ресторана, и почти следом за ним мы вошли в подъезд, как совершенно незнакомые друг другу люди. «В какой кабинет просили Клюкина?» спросил Максим Васильевич. «Пожалуйтесь, я проведу», ответил швейцар. Вслед за швейцаром Максим Васильевич направился в кабинет, а мы, словно совершенно посторонние посетители, пошли следом за ним. «Вот здесь, пожалуйте», проговорил швейцар, указывая на одну из дверей и удаляясь. Отворив дверь, Клюкин перешагнул порог и в недоумении остановился. В тот же момент два человека, которые оказались Гаврюшкой и Фомкой, схватили его за руки, стараясь быстро захлопнуть дверь. Но не тут-то было. Словно разъяренный зверь, Шерлок Холмс бросился в комнату. Оторопевшие от неожиданности Гаврюшка и Фомка выпустили из рук Максима Васильевича и замерли в неподвижных позах. Подскочив к Гаврюшке, Холмс нанес ему страшный удар по голове и, схватив за плечи, бросил к дивану. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что брошенный на землю Гаврюшка вдруг исчез, провалившись в отверстие, неожиданно образовавшееся в полу. Не дав опомниться Фомке, Холмс бросился на него, Нашими общими усилиями негодяй был быстро скручен по рукам и ногам, и только тогда Холмс крикнул «Зовите полицию!». Через четверть часа весь ресторан наводнен был городовыми, околоточными и агентами сыскного отделения, которых, как оказалось, Холмс предупредил заранее. Подведя их к открывшемуся люку, Холмс произнес Разбойник попался сам в ту западню, которую готовил здесь вчера ночью для Максима Васильевича. По сведениям, полученным мною от Швейцара, он совместно с Фомкой целый день занимал кабинет, запершись в нем на ключ. Конечно, пропилить доски пола не представляло большого труда. По окончании работы они закрепили отверстия клиньями и тщательно замазали щели припасенным воском, приказав никому не отдавать на другой день этого кабинета. «Одних чаевых за это говрюшка роздал более десяти рублей. В этом подземелье, образовавшемся между полом и землей, они без труда придушили бы вас. Я только удивляюсь той степени ненависти, до которой дошел этот молодец, решившийся из мести на такое ужасное преступление. На мое счастье, я выследил его, и мне удалось заметить его работу. Иначе бы вам, Максим Васильевич, пришлось бы очень круто». «Поздравляю вас с избавлением от рук двух бандитов. Надеюсь, мы с вами увидимся сегодня вечером, а пока вы мне разрешите уйти для того, чтобы сделать еще кое-какие распоряжения, касающиеся розыска вашего товара в провинции». Обратясь к чинам полиции, он добавил, «А этих молодчиков советую вам, господа, держать покрепче. За одним из них уже есть шесть судебных дел, и если он до этого времени счастливо избегал наказания, то теперь, конечно, не уйдет от него. И, пожав руку все еще стоявшему неподвижно от удивления Максиму Васильевичу, он вместе со мной покинул ресторан.